Глава седьмая. Я жду уже больше получаса, недовольно проговорил доктор Брейди. Сколько это ещё продлится? К часу мне нужно быть в офисе. Я сидел за своим письменным столом, а он рядом на стуле с высокой спинкой. По одну сторону от него, на вращающемся стуле, где я любил читать, расположилась Мария Элла, по другую Лари. Далее Дэниел Хэдлстон. И наконец замыкала полукруг Джанет в красном кожаном кресле, сутулившаяся и казалось наполовину отсутствующая. Впрочем, все они чувствовали себя не в своей тарелке, даже Мариэлла, которая украдкой поглядывала то на Ульфа, то на кого-нибудь из собравшихся, покусывала губы и то и дело покашливала. Было закрытой, глаза Вулфа были устремлены на Брейди. Боюсь, вам придётся немного опоздать в ваш офис, доктор. Я сожалею. Что это за спектакль? По телефону вы сказали, пожалуйста, резко перебил Вулф. То, что я сказал, имело только одну цель, чтобы вы пришли сюда. С тех пор ситуация изменилась. Каждому из присутствующих я сообщил, что считаю факт убийства Хаддлстон доказанным и неоспоримым. Теперь я продвинулся несколько дальше. Я знаю, кто убил ее. Но не все уставились на него. Мариэлла еще сильнее прикусила губу. Джанет вцепилась в подлокотники кресла и перестала дышать. Дэниел наклонился вперёд, выпятив подбородок, словно полузащитник, ожидающий свистка. У Брейди забулькало в горле. Единственным, кто произнёс что-то члена раздельной оказался Лари. Чёрта с два, сказал он грубо. Вулф наклонил голову. Да. Это первое изменение в ситуации. И второе, Кто-то предпринял попытку убить мисс Никлс. Пожалуйста, причин для тревоги уже нет. Попытка провалилась. Когда? Что за попытка? спросил Брейди. Убить Джанет? недоверчиво воскликнула Мариэлла. Вулф нахмурился. Мы потеряем меньше времени, если вы не станете перебивать. Я постараюсь быть краток, насколько возможно. Уверяю вас, у меня нет желания растягивать эту непривлекательную процедуру, тем более, что мне не доставляет удовольствия присутствие здесь одной крайне отталкивающей личности. Назовём этого человека X. Как вам известно, X сперва попытался навредить мисс Хэдлстон, рассылая анонимные письма. Ничего подобного, возмутился Валери. Откуда нам знать, что анонимные письма рассылал один из нас? И откуда вам это знать? Давайте договоримся, мистер Хэдлстон. Вулф ткнул в его сторону пальцем. Я излагаю версию. Может и ничего, не принимать на веру. В конце будет приговор, и ваше право согласиться с ним или нет. Итак, X рассылал анонимные письма. Затем он, тут в силу грамматических особенностей нашего языка, я исключаю женщин, по крайней мере, временно. Он либо остался неудовлетворён результатом, либо что-то случилось. Это значение не имеет. Так или иначе, X решился на нечто более серьёзное и кардинальное убийство. Техника его выполнения была, вне всякого сомнения, подсказана недавней смертью от столпника мисс Хоррокс. Небольшое количество добытого в конюшне органического материала, будучи растворённым в воде, дало необходимую эмульсию. Её профильтровали, смешали с аргиролом и наполнили ею бутылочку с этикеткой йод, которой в свою очередь заменили аналогичную бутылочку в ванной Miss Hadleston. Однако В её ванной в голосе Мариэллы вновь послышалось недоверие. Именно мис Тимс. Однако Икс был не из тех, кто станет сидеть сложа руки, дожидаясь, когда мисс Хадлстон не нароком порежется. Он решил поторопить событие.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 Наверняка воспользовалась бы пузырьком йода. Чушь, взорвал Салари. Вы не можете? Почему нет? оборвал его Вулф. Арчи, будь добр. Я вынула сколок из кармана, передал Вулфу, и он продемонстрировал его собравшимся, держа между большим и указательным пальцем. Вот он, тот самый осколок. они повытягивали шеи, а Брейди тогда же привстал со своего стула, пробормотав: Ради всего святого, но как? Сядьте, доктор Брейди. Как я его заполучил? Что ж, до этого мы ещё доберёмся. Итак, я поведал о приготовлениях, но вмешался случай, и всё простилось как раз в тот день, На террассе разбился поднос со стаканами. "И осколков было хоть отбавляй". Икс исполнил блестящую импровизацию. Помогая собирать их, он незаметно подложил один из них в туфлю мисс Хэдлстон, после чего, отправившись в дом по какому-то поручению, что пришлось сделать всем вам в связи с этой маленькой катастрофой, сбегал наверх где извлёк из щетки осколок и прихватил бутылочку поддельного йода, которую затем поставил в висевший в гостиной шкафчик, подменив ею хранившуюся там бутылочку настоящего йода. Для подвижного человека 30 секунд, самой большей минуты, на это было достаточно. Вульф вздохнул. Как вам известно,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 Не заметили отсутствия характерного для йода запаха. Это интересно. Брейди помрачнел. Коли на то пошло? сказал он едко. То требуется ещё доказать, что бутылочка содержала не йод, и следовательно, вздор. Я же объяснил по телефону. Кусок дёрна, на которой шимпанзе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 Если бы его проводила полиция. Выбирайте. Звонок в дверь заставил меня отлучиться. Не желая пропустить кульминацию, я помчался открывать, однако прежде чем отпереть замок, принял необходимые при данных обстоятельствах меры предосторожности, отодвинул занавеску и посмотрел через стекло на улицу. И правильно сделал. Никогда прежде я не видел на нашем крыльце такого количества официальных лиц одновременно. Инспектор Крэмер, лейтенант Роуклиф и сержант Стэбинс. Я приблизился к двери, щёлкнул замком, повернул ручку и, отворив, слегка сказал: Они здесь больше не живут. Послушай ты, чартов наглец, невежливо произнёс Крэмер. А ну открывай дверь. Не могу. Петлю заело. Открывай, говорю. Мы знаем, что они здесь. Как бы не так. Знаете, да не всё, кое-чего не хватает. Есть ли у вас это есть, покажите? Нет? Нет ордера? Какая жалость. А все судьи сейчас на обеде. Ей богу. Если ты думаешь, Я не думаю, думает мистер Вулф, моё дело грубые физические усилия, например, такие: я захлопнул дверь, убедился, что замок защёлкнулся, после чего пошёл на кухню, где, встав на стул, отвинтил молоточек звонка. Затем запер заднюю дверь на засов, попросил Фрица ничего не трогать и вернулся в кабинет. Вулф умолк, Его простительно посмотрел на меня, я кивнул, и направляясь к твоему столу, пояснил: "Три разъярённых мужа, очевидно, они вернутся с необходимыми документами". "Кто конкретно?" "Кремер, Роуклиф и Стэбинс". Ха. На лице Ульфа появилось удовлетворённое выражение. "Отключи звонок". "Сделано". "За присаднюю дверь". Сделано. Хорошо. Он обвёл взглядом присутствующих. Инспектор, лейтенант и сержант полиции взяли это здание в осаду. Поскольку они занимаются расследованием убийства, а все замешанные в деле лица находятся здесь, и им это известно. Запертые двери моего дома доведут их до белого колена.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 Доктор Брейди заявил, что при наличии на террасе даже лёгкого ветерка ни он, ни кто другой не обратил бы внимания на отсутствие запаха йода. И в этом нет ничего странного. Верно, доктор. Да, коротко ответил Брейди. Очень хорошо. Я согласен с вами. Вульф окинув взглядом собравшихся. Итак, Импровизация нашего Икса увенчалась успехом. Поздней он, конечно, забрал из шкафчика бутылочку поддельного йода и поставил обычную. С его точки зрения всё сошло гладко, и это действительно могло оказаться идеальным, не подлежащим никакому расследованию убийством, если бы шимпанзе не пролил часть содержимого бутылочки на траву.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 Вульф остановил его взмахом руки. "Успокойтесь, доктор. Ей сделали укол антитоксина". "Кто? Квалифицированный специалист. Сядьте, пожалуйста". "Спасибо. В настоящий момент мисс Никлс не нуждается в ваших профессиональных услугах, но я хотел бы воспользоваться вашими профессиональными знаниями". Во-первых, арчи щётка у тебя она лежала в моём столе, всё ещё завёрнутая в бумагу, которую мне дал Хоскинс. Я развернул её и протянул Вулфу, но он лишь спросил меня: "Ты ведь умеешь обращаться со щёткой для мытья не так ли? Покажи, как ты ею манипулируешь на своей руке". Будучи давно привыкшим ко всевозможным странностям всего страны, я повиновался. Начав с запястья, я энергичными взмахами провёл щёткой к плечу и обратно. Достаточно, спасибо. Несомненно, все вы, если, конечно, пользуетесь щётками для мытья, обращайтесь с ними аналогичным образом, то есть перемещаете не круговыми, и не поперечными движениями, а вдоль руки, вверх-вниз. Стати и порез на руке Мисс Никлс, как мне описал его мистер Гудвин, расположен вдоль руки, приблизительно на середине между запястьем и локтем. Это верно, Мисс Никлс. Джанет кивнула, прокашлялась и негромко сказала: Да. Он длиной около дюйма или чуть меньше. Да. Вулф повернулся к Брейди. Теперь вопрос к вам, сэр. Нам потребуется ваши профессиональные знания, чтобы получить отправную точку, на которую нельзя будет посягнуть. Почему, мисс Никлс, повредила руку порезом длиной почти в дюйм? Почему она не отдёрнула щётку сразу, как только почувствовала, что ранит себя? Почему? Брейди уставился на Вулфа. Но это же очевидно. Просто она сперва ничего не почувствовала. В самом деле? Конечно. Не знаю, какой отправную точку вы желаете получить, но проводя по руке щёткой, она едва ли могла почувствовать, что острый осколок режет её кожу. Никто бы не почувствовал. Очевидно, только увидев кровь, она поняла, что порезалась. Вот как! Вульф выглядел разочарованным. Вы в этом уверены? Готовы присягнуть? Готов, не раздумывая. Как и любой другой врач на вашем месте? Конечно! Выходит, придется принять ваши слова на веру. Факт и упрямая вещь.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 Он откинулся на спинку кресла и соединил кончики пальцев на вершине своего великолепного пищеприёмника. "Начнём с вас, мисс Тимс. Пожалуйста, говорите". Но Мэррел молчала. Она смотрела в Ульфа в глаза, не произнося ни слова. "Итак, мисс Тимс. Я не знаю". Она кашлянула, прочищая горло. «Я не знаю, что вы хотите от меня услышать». «Вздор!» — резко сказал Вульф. «Отлично знаете. Вы умная женщина. Вы прожили в доме Бесс Хаддлстон два года. Разве могло случиться так, что страх, неприязнь или любое другое чувство, возникнув в сердце одного из окружавших вас людей, достигли такой степени,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 «Как я могу, если мне нечего вам сказать?» Вид у Мариеллы не был счастливым. Вульф перевел взгляд на Джанет. «Мисс Николс!» Джанет тряхнула головой. «Я не люблю повторяться. То, что я сказал мисс Тимс, относится и к вам». «Я понимаю». Она сглотнула и тихо продолжила. «Но я ничего не могу вам сообщить».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 Ничего, имеющего пусть даже отдаленное отношение к какому-либо аспекту этого дела? Нет. Взгляд Вульфа переместился на Дэниела. Мистер Хаддлстон, вы уже беседовали со мной и с полицией. Вам есть что добавить? Пожалуй, нет, медленно проговорил Дэниелл. Сейчас он казался ещё несчастнее, чем прежде. Я согласен с доктором Брейди, что если вы действительно Так я и думал, проворчал Вулф, обжигав взглядом полукруг собравшихся. Предупреждаю вас всех. Конечно, с одним исключением, что полиция в любом случае выжмет из вас информацию.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 «Во всяком случае, во вторник, девятнадцатого августа. Мистер Гудвин замечает все. Вы сидели на подлокотнике кресла и строили глазки мистеру Хаддлстону?» «Не строила и ничего и не пыталась». «Вы любите его?» «Жаждете его?» «Грезите о нем?» «Конечно, нет».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 количеством отпускаемых средств. Однако вы отказались сообщить мне. Я не был недоволен, вмешался Дэниел, его щёки пылали, голос поднялся до крика. Вы не имеете права распространять подобные инсинуации. Это не инсинуации, сухо сказал Вулф. Я просто показываю За какого рода детали полицейский ухватится в первую очередь? Они вполне способны предположить, что вы шантажировали свою сестру. Шантажировал? взвизгнул Дэниел. Она оплачивала мои исследования. Исследования? с усмешкой встал племянник. Исследования? Эликсир жизни. Снимите шляпу, господа. Дэниел вскочил на ноги. И на какую-то секунду мне показалось, что он собирается из увечить Лари, но он просто поднялся, чтобы произнести речь. "Это гнусная ложь", сказал он, пытаясь унять трясущуюся от злости челюсть. "Цели моих исследований и используемой мной методы носят чисто научный характер. Эликсир жизни романтическое и неверное название.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 «И не пытайтесь! Сядьте!» Вульф смотрел на него с отвращением. «Меня не интересует, на что вы транжирили деньги вашей сестры. Но есть обстоятельства, которые интересуют меня. Все вы знаете, что это за обстоятельства. И с вашей стороны глупо скрывать их!» Он погрозил пальцем доктору Брейди. Вам, доктор, должно быть стыдно. Бессмысленно утаивать факты, которым рано или поздно суждено выйти на свет. Вы заявили, что не можете сказать ничего, имеющего пусть даже отдалённое отношение к какому-либо аспекту этого дела. А как насчёт коробочки, которую вы наполнили в конюшне органическими отходами? с целью последующего выделения из них спор в столбняка. Дэниел издал непонятный звук и повернулся, чтобы пронзить Брейди испепеляющим взглядом. Брейди оказался застигнутым врасплох, однако не настолько, насколько можно было бы ожидать. Он поднял глаза на Вульфа и произнес. «Каюсь, мне следовало рассказать вам об этом». Это всё, что вы можете добавить? Почему вы не поставили в известность полицию, как только они взялись за расследование? Потому что я думал, что расследовать нечего. Я оставался при своём мнении вплоть до сегодняшнего утра, пока вы мне не позвонили. Я не видел смысла, что вы сделали со взятым материалом. Натнёс в свой офис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 Только не мне, мрачно произнёс Дэниел. Если бы я знал, что вы не уставились друг на друга. Дэниел ещё что-то буркнул и сел. Зазвонил телефон. Я развернулся на своём стуле и взял трубку. Это был доктор Вольмер. Я кивнул Вульфу, и он взял трубку своего аппарата. Закончив разговор, он обратился к собравшимся. Жидкость, которой Мисс Никл сегодня утром обработала рану, содержала достаточно спор столбняка, чтобы уничтожить население целого города. Его взгляд остановился на Брейди. Можете себе представить, доктор, как полиция расценит тот эпизод, в особенности учитывая, что вы его утаили? Вашим неприятностям Не будет конца. К сокрытию подобной информации никогда не следует прибегать без консультации со специалистом. Кстати, как долго вы знали мисс Хадлстон? Несколько лет, но это было шапочное знакомство. А близко? Я не могу сказать, что был с ней близко знаком. Но в последние месяца два я посещаю этот дом довольно часто. Чем это вызвано? Вы полюбили её? Кого? Мисс Хадлстон? Конечно, нет. Брейд был не только поражён, но и задет. Она годилась мне в матери. Тогда почему вы вдруг зачистили туда? «Никаких особых причин, просто человек ходит же куда-то...» Вульф тряхнул головой. «Только не туда, куда его ничто не влечет. Может, это была скаридность или прижимистость? Бесплатные верховые прогулки?» «Не думаю. У вас, вероятно, вполне приличные доходы. Простое удобство?» «Нет, это вам было не по пути и солидный крюк.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 Что это было? На лице Брейди появилось странное выражение. Вернее, одно моментально сменялось на другое: сперва протест, затем нерешительность, потом смущение и наконец была не была. Всё это время его глаза смотрели прямо на Вулфа. Внезапно он произнёс громче, чем говорил до этого: «Я влюбился в мисс Тимс! Безумно!» «О-о-о!» — в изумлении воскликнула Мариэлла. «Но вы же никогда...» «Прошу не перебивать!» — сказал Вульф с раздражением. «Вы уведомили мисс Тимс о своем душевном состоянии?» «Нет!» — Брейди держался молодцом. «Я боялся! Она... Я не...» Она была такой легкомысленной? Неправда. Вы отлично знаете. Прошу вас, властно бормотал Вулф, его взгляд обежал собравшихся и вернулся к Брейди. Выходит, вы все, кроме одного, знали о том, что доктор Брейди взял из конюшни коробочку органических отходов. И однако утаили от меня этот факт. случай безнадёжный. Что ж, возьмём другой эпизод, более конкретный. В тот день, когда мисс Хэдлстон обратилась ко мне за помощью, она упомянула, что подозревает мисс Никлс в рассылке анонимных писем, так как считает, что та затаила на неё обиду. Я спрашиваю всех, включая вас, мисс Никлс. В чём Заключалась это обида. Никто не сказал ни слова. Хорошо. Я повторю вопрос индивидуально. Мисс Николс. Джанут потрясла головой, её голос был едва слышен. Ни в чём обиды не было. Мистер Хадлстон, не имею понятия, быстро ответил Дэниел. Мисс Тимс? Я не знаю, сказала Мариэлла, и потому, как взгляд Ульфа на мгновение задержался на её лице, я понял, он уверен, что она солгала. Доктор Брейди? Знал бы, так сказал, но не знаю. Мистер Хэдлстон. Ларри приготовился заранее, натянув улыбку, перекосившую уголок рта. Я уже говорил, что мне ни черта не известно, произнёс он хрипло. Какие ещё могут быть вопросы? Вот как? Простите, не могли бы вы на минутку дать мне ваши часы? Лари уставился на него, вытаращив глаза. Тот шестигранный механизм, что на вашем запястье, пояснил Вульф. Могу я взглянуть? На лице Ларе отразилась целая гамма чувств, как незадолго до этого на лице Брейди. Он озадачился, затем решил взбунтоваться, затем самодовольно хмыкнул и проворчал: "Зачем вам понадобились мои часы?" "Я хочу взглянуть на них. Сделайте это маленькое одолжение. До сих пор вы не слишком стремились помочь". Ларис снова скривил губы в усмешке. расстегнул ремешок, поднялся и передал часы через стол Вулфу, который тут же накрыл их своей лапищей и коротко бросил: "Арчи, папку с делом Хадлстон". Я покинул своё место отперев дверцу шкафа, вынул из него папку и протянул ему. Вулф взял её, раскрыл и произнёс: "Останься здесь, Арчи, в качестве бастиона и свидетеля".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 А вот фотография Miss Nichols, обрезанной в форме шестигранника того же размера. Окончательно соответствие можно установить, если открыть корпус часов. Но я не стану этого делать, его откроют позже, чтобы сравнить под микроскопом с фотографией и доказать, что он действительно её там держал. Харчи Бастион выстаю. Своим отвратительным поведением Лари уже давно напрашивался на затрещину, однако он избежал её и на этот раз, когда Расинов в рот попытался нырнуть между Брейди и мной, чтобы выхватить у Вулфа часы. Я лишь преградил ему путь рукой и отвернув обратно в кресло, снова стал наготове. А теперь невозмутимо продолжил Вулф: "Я помещу часы и фотографию для сохранности в отдельные конверты Итак, если у вас, мистер Хэдлстон, вызывает недоумение, как ко мне попала эта фотография, отвечу. Здесь её оставила ваша тётя. Я думаю, для вас сейчас самое время немного помочь следствию. Начнём с вопроса, ответ на который я могу проверить. Так да, Бес Хадлстон забрала у вас фотографию. Ларис собрался презрительно усмехнуться, но это у него не очень-то получилось. Он не смог придать лицу нужного выражения, мимические мышцы двигались самостоятельно. Что ж, тогда, вероятно, пора впускать полицейских, сказал Вулф. Думаю, они разберутся с вами быстрее, чем Жирное блюдок. Голос Лари сорвался на виск. Вулф поморщился. Попробуем ещё раз, сер. Вам всё равно придётся ответить на эти вопросы, если не мне, то кому-нибудь менее жирному, но более настойчивому. Или вы предпочитаете, чтобы светя не выкалывали из слуг, из ваших друзей и знакомых? «Дело и так приняло неприглядный оборот, а это его только ухудшит!» «Когда Бесс Хаддлстон забрала у вас фотографию?» У Ларри задвигалась челюсть, но не язык. Вульф подождал десять секунд и коротко сказал «Арчи, впускай их!» Я сделал шаг в сторону двери, но прежде чем сделал второй, Ларри заговорил. Чёрт вас всех подери. Вы же прекрасно знаете, когда она её забрала. В тот же день, когда приходила сюда. Так-то лучше. кивнул Вулф. Это было не впервые, когда она выразила неудовольствие по поводу ваших отношений с Мисс Никлс. Нет. Она руководствовалась какими-то моральными соображениями. Чёрта с два! Просто не хотела, чтобы мы поженились. Она приказала мне расторгнуть помолвку. Мы держали помолвку в тайне, но она что-то заподозрила, допросила Джанат, а когда та ей всё рассказала, заставила меня её расторгнуть. Чем естественно привела вас в ярость. Голос Вулфа был мягким, почти бархатным. Вы воспылали жаждой мести. Но ну нет. Лари подался вперёд. Он с трудом контролировал собственную челюсть. Прекратите этот бред. Вам ничего не удастся на меня повесить, я никогда по-настоящему не хотел жениться на Джанет. Я даже не собирался, это может подтвердить мой друг. Вот как. Глаза Ульфа были почти закрыты. У такого человека, как вы, есть друг? Предположим. Но ведь после того, как тётя заставила вас расторгнуть помолвку. Фотография по-прежнему оставалась в часах. Да. Иначе было нельзя. Мне же приходилось как-то общаться с Джанет. И это было нелегко, ведь мы все жили в одном доме. Я боялся её. Вы её не знаете? Однажды я нарочно открыл часы в присутствии тёти, чтобы она забрала у меня эту чёртову фотографию. Джанет, похоже, считала, будто фотография для меня что-то значит. Я решил, если ей станет известно, что её у меня больше нет, вы знали, что мисс Никлс рассылала анонимные письма? Нет, не знал. Догадывался, но не знал. А вы ничего не заподозрили, когда ваша тётя вдруг Прекратите, прекратите это. Это сказала Джанет. Нет, Она не повысила голос. В этом не было необходимости. Одной интонации хватило бы, чтобы вдруг прекратилось всё и вся. Такое ожидаешь услышать из старой заброшенной могилы, если, конечно, ты из тех, кому такие ожидания свойственны. Она сидела неподвижно, шевелились только губы, но я вгляделся, устремлённым на Вульфа, читалась такая мука, что я отвёл глаза. Очевидно, такой же эффект этот взгляд произвёл и на остальных, ибо они последовали моему примеру. Мы уставились на Вулфа. "Ха", сказал он негромко. "Похоже, для вас это оказалось несколько черещюр, мисс Никлс". Она глядела на него, не отвечая, тогда он продолжил. "Как я и ожидал, вы сдались".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 Снимок может сделать мистер Гудвин. Вам понравится. Ого, подумал я. Кажется, он собирается не только утереть Кременеру нос, но и реально подпортить ему репутацию. Дэниел что-то буркнул, и Брейди тоже, но Вулф сделал им обоим знак замолчать. Да вы польстить вам, мисс Никовс, сказал он. Хочу отметить, что ваша виновность была отнюдь не очевидна к окончательному выводу. Я пришёл лишь сегодня утром после того, как мистер Гудвин позвонил мне из Ривердейла. Хотя, конечно, ещё 9 дней назад, когда все вы были здесь, я заметил шестигранные часы мистера Лари Хэдлстона и заподозрил, что в них могла храниться ваша фотография.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 К чему я клонил, когда спросил доктора Брейди, почему вы не отдернули щетку сразу, как только почувствовали, что осколок ранит вам руку? И он, как и ожидалось, ответил, что вы попросту не могли этого почувствовать. Она молчала. В том-то и дело, что вы отдернули щетку, не проведя ее по руке и дюйма именно потому, что знали.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 Инсценируя покушение, были уверены, что доза антитоксина избавит вас от возможной опасности. Вы действительно прекратите, произнесла Джанет всё тем же голосом. Я не мог смотреть на неё. И это было ошибкой, потому что без всякого предупреждения она вдруг превратилась в молнию. Всё произошло так быстро и неожиданно, что когда она схватила осколок со стола Вульфа, я ещё сидел на своём стуле, а когда поднялся, она уже неслась к Кларе, нацелив зажатый в пальцах осколок ему в лицо. Все остальные тоже задвигались, но никто не оказался достаточно быстрым, даже сам Лари. Наконец, Дэниелу удалось обхватить Джанет, прижав её левую руку к туловищу, а я вцепился в другую её руку. Но на щеке Лари уже виднелась красная полоска, начинавшаяся под глазом и спускавшаяся до самого подбородка. Все, кроме Джанет, зашумели, некоторые даже заговорили. "Замолчите!" рявкнул Вулф. "Арчи, если ты уже закончил дремать? Иди к чёрту", ответил я. "Не все же такие гении, как вы". Я чуть сильнее сдавил запястье Джанет. "Брось бяку, детка". Она уронила осколок на пол и стояла теперь неподвижно, наблюдая. Брейди обследовал щёку Лари. Рана поверхностная, констатировал он, разворачивая навой платок. Вот, приложите. Боже, выпалил Лари. Если останется шрам. Это ложь, сказала Джанет. Ты солгал. Что? Лари уставился на неё. Она имеет в виду, пояснил Вулф, что вы солгали, сказав, будто никогда не хотели и не собирались на ней жениться. Я согласен с Мисс Никлс, что атмосфера здесь и без того была достаточно мерзкой. Вы питали её страсть, её надежды. Она обожала вас, одному Богу известно за что. Когда ваша тётя встала у неё на пути, она нанесла удар. Чтобы взять реванш? Да. Или чтобы сказать тем самым: "Отдай его мне, или я тебя уничтожу?" Вероятно. Или чтобы погубить её, а потом спасти вас из-под обломков. Возможно. Или всё вместе. Мисс Никлс. Джанет стояла к нему спиной, смотрела на Лари и не отвечала. Я был на чеку. Однако, продолжал Вулф, ваша тётя обратилась ко мне. И это напугало Мис Никлс. Более того, побывав тем же вечером здесь, я обнаружив у меня фотографию, которую вы обычно носили в часах, Она не только испугалась, но и пришла в ярость, будучи девушкой очень сентиментальной. "Бог мой!" вырвалось у Брейди. "Сентиментальной!" По телу Джанет пробежала дрожь. Я взял её за руку, подвёл к красному кожаному креслу, и она рухнула в него. "Харчи, блокнот!" рявкнул Вулф. "Нет, сначала фотоаппарат!" У меня нет сил это терпеть, воскликнула Мариэлла, вставая. Она потянулась, стремясь за что-нибудь ухватиться, и судьбе было угодно, чтобы это оказалась рука Брейди. Я больше не могу. Вулф нахмурился. Отведите её в оранжерею, доктор, и покажите ей орхидеи. Три пролёта наверх. Да прихватите с собой этого раненого и подлатайте его. Фриц принесёт всё необходимое. Йод советую сначала понюхать. 6 часов вечера я сидел за своим столом. В кабинете царили тишина и покой. Вулф всё обстряпал в лучшем виде. Кремер вломился как лев с отрядом полицейских и ордером, а удалился как ягнёнок. с ворохом показаний, признаний, с убийцей и апоплексией. И да не осудят меня все, кто любит Крэмера, как люблю его я, но услышав грохот лифта, спускающего Вульфа из ранжереи, я вдруг так увлёкся своей писаниной, что даже не поднял головы. Я был намерен не замечать его присутствия. Решение предложить Мариеl остаться Он мотивировал тем, что при сложившихся обстоятельствах ей нет никакой возможности вернуться в Ривердейл, а больше податься ей некуда. Пфф. Однако мне так и не удалось сразить его своим ледяным презрением, ибо выйдя из лифта, они направились прямиком на кухню. Я остался верен письмена у столу. Время шло, я злился, и работа не клеилась. Около 7:00 в дверь позвонили. Я пошёл открывать и обнаружил на крыльце доктора Брейди. Он сказал, что приглашён, и я проводил его на кухню. Там было тепло, светло и витал аппетитный запах. Фриц нарезал ломтиками спелый ананас, Вулф сидел на стуле возле огня, дегустируя содержимое дымящейся кастрюльки. Мариэлла, скрестив ножки, пристроилась на краешке длинного стола и потягивала мятный джулеп. Она приветственно помахала Брейди свободной рукой. Он замер и теперь мигая смотрел на неё, на Вулфа, на Фрица и вновь на неё. "Что ж?" наконец выдавил он. "Я рад, что у вас всех такое праздничное настроение в теперешней ситуации". Вздор! оборвал его Вулф. Тут нет ничего праздничного. Мы готовим пищу, а мисс Тимс нашла занятие получше. Вам что, необходимы истерики? У нас состоялась дискуссия относительно приготовления ложечного хлеба, и сейчас в духовке две партии, замешанные на двух яйцах и на трёх, на молоке комнатной температуры и на кипящем. Мисс Тимс предлагает вам джулеп. Берите. Арчи, джулеп? Брейди взял у неё джули, осторожно поставил его на стол, даже не попробовав, обнял её и прижал к себе. Она не вырывалась и не царапалась. Вулф, притворившись, что ничего не замечает, мирно снимал очередную пробу из кастрюльки. Фриц начал обрезать ломтики ананаса.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 Вероятно, я что-то пробормотал себе под нос, потому что Сэм спросил из-за стойки. Ложечный хлеб? Что за чертовщина такая, ложечный хлеб? Никогда не говори, пока с тобой не заговорят, сказал я ему. И дай-ка сэндвич с ветчиной и стакан токсина. Если нет токсина, сойдёт молоко. Старое доброе орангутанье молоко. Мне довелось играть в пятнашки с обнажённой убивицей. Знаешь, как распознать убивицу, если встретишь? Это верняк. Надо замочить её на ночь в йоде, затем слить через марлю, добавить фунт свиной требухи. Что? А, ржаной виски и никаких маринадов. Кажется мне надо вздохнуть. Кой о чём? Я ему никогда не напоминал и не собираюсь. Однако, у меня есть десяток теорий по этому поводу. Вот, например, первое. Он знал, что я пойду на похороны и послал тот букет орхидей просто чтобы меня подразнить. Второе. Что-то из его прошлого Когда он был молодым и стройным, а Бесс Хэдлстон была ему под стать, они могли хе, водить знакомство. Что же до того, что она его не узнала, то я сомневаюсь, что нынче это удалось бы даже его родной матери. И не сомневаюсь, что у него таких прошлых 15 или 20 уж точно. Это-то я о нём знаю. Третье. Он оплачивал долг. В первый же день по какой-то детали, по обранённому кем-то слову, он понял, что её собираются убить, но был слишком ленив или слишком увлечён хешем из саланина с требухой, чтобы заняться этим делом. Затем, когда она умерла, он почувствовал себя в долгу перед ней.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 Лично я склоняюсь к пункту номер 3. Пятое. Но тайна остаётся тайной, и когда Вулф временами ловит на себе мой взгляд, он прекрасно понимает, что у меня на уме.